Глава 5. В клубе я пришла к выводу, что напрасно Валерия с Машей так нападают на Колю. Он, конечно, звезд с неба не хватает, но вполне нормальный парень. Даже заплатил за вход всех нас троих в этот зеленый кайман. У гардероба нас проверили на предмет оружия, осмотрели наши сумочки и только потом пропустили в зал, где человек 100 или 200 уже танцевали какие-то зажигательные бразильские танцы. Я с ужасом поняла, что окончательно постарела. Давно я не бывала в таких местах. Ох, как давно. На работе Розенталь выжимает из нас все соки. И когда мы с Виктором идем в ресторан, то нам не хочется скакать. Мы предпочитаем посидеть под тихую музыку. Я смотрела на танцующих и понимала, что не хожу сюда не потому, что так зверски устаю на работе, а банально из-за своего возраста. Мне уже 38, Виктору за 40. Мы и не смогли бы так прыгать, и не захотели бы. Как все глупо. Выходит, моя молодость уже прошла, а я этого и не заметила. Нас проводили в угол, где нашелся свободный столик. Пока мы проходили к нему, я услышала наглое замечание прощавого парня, стоящего чуть в стороне. Глядя на нас, он достаточно громко сказал своему товарищу. А вот и телки появились. Твой любимый размер. Как раз пенсионерки. Я повернулась и посмотрела на ребят. Одному лет 16-17, второй еще моложе. У обоих наглые, вызывающие глаза. Неужели мой мой Саша будет таким через несколько лет? Нет, нет, у этих мальчиков явные проблемы с воспитанием. И почему их пускают в ночной клуб? Там же четко написано, что детям до 18 вход строго запрещен, а эти явно моложе или у них не проверяют при входе документы. Наконец, мы усели за столик, и к нам подбежала приземистая официантка в невероятно короткой юбке и с большим бюстом. На мой взгляд, одета она была просто вульгарно, Но на всех остальных официантках были точно такие же юбки, напоминающие очень короткие шорты. Николай сразу попросил принести шампанское, уточнив его сорт, и фрукты. Официантка недовольно кивнула и отошла, Ей явно не понравился его заказ. «У них есть шампанское по 500 евро за бутылку», тихо пояснил нам Николай. «Если не назвать определенное шампанское, они принесут именно это». Так тут накалывают новичков, приходящих с дамами. Кавалеру бывает неудобно отказываться, и ему приходится платить по счету. Узаконенная форма вымогательства. «А где Лена?» спросила Валерия, оглядываясь по сторонам. «Не знаю», ответил Николай обещала, что будет здесь. Сейчас я ей позвоню. Я почувствовала давление на мочевой пузырь, сказывалось приближение месячных. Кроме того, у меня бывают такие моменты зверский аппетит. Я извинилась и прошла в туалетную комнату. Нужно отметить, что в этом Каймане оказался очень приличный туалет: чистый, светлый, удобный и большой, кабинок на 6. Я зашла во вторую когда услышала телефонную трель. Достала из сумочки свой телефон и поняла, что это звонит не он. В соседней кабинке кто-то тоже достал телефон. «Слушаю», — отозвалась моя соседка. «Кто это говорит?» «Здравствуйте, Николай Антонович». «Да, конечно, я вас узнала». «Нет, я в клубе». «Да, в зеленом каймане». «Нет, просто я сейчас в туалетной комнате. Скоро к вам подойду». «Да, подойду». Голос у нее был приятный, молодой. Я немного приоткрыла дверцу, чтобы посмотреть на нее. Из соседней кабинки вышла длинноногая девица, каких обычно берут в секретари. Короткая стрижка, конечно, блондинка, маленький носик, глупое лицо, ноги, кажется, начинаются у шеи. Очень короткая юбка и почти прозрачная блузка. В таком виде скорее надо ходить на пляж, чем в клуб. Но у каждого свой вкус. Интересно, какая у нее зарплата? Обычно шефы определяют секретаршам такой оклад, какого не бывает у обычных сотрудниц. Наверное, за вредность. Ведь в какой-то мере шефы доверяют им свои секреты и даже свою жизнь, когда просят принести им кофе или чай. Нужно очень доверять человеку, чтобы держать его на такой работе. Лена подошла к раковинам и огляделась по сторонам. Я прикрыла дверцу. Не хватает еще, чтобы она увидела, что я за ней подглядываю. И вообще, подглядывать в туалете – это, по-моему, верхнеприличие. И тут я услышала чьи-то торопливые шаги, а затем низкий прокуренный женский голос. «Здравствуй, Лена!» «Принесла деньги?» «Конечно, вот, держи, зайчик!» Послышался шелест купюр. Очевидно, неведомый мне зайчик пересчитывала деньги. «Все в порядке, вот твой товар!» – удовлетворенно произнес тот же прокуренный голос. Тут я не удержалась и снова чуть приоткрыла дверцу. И увидела, как вульгарная особа в короткой джинсовой юбке и вязаном свитере передала Лене небольшой пакетик. Только этого не хватало. Выходит, секретарь Вадима Стрекавина наркоманка? Не может такого быть. Ее бы немедленно выгнали из этой компании. Там не любят подобных проблем. Лена схватила пакетик и спрятала его в свою сумочку. Сумочку я оценила. Не самая дорогая, но вполне шикарная для молодой девушки. Лена кивнула зайчику и вышла из туалетной комнаты. Незнакомая мне особо вошла в ее кабинку. Я снова закрыла дверцу и, наконец, вспомнила, зачем вообще пришла в туалет. Выходит, Лена наркоманка? А коли так, то за деньги она могла подставить своего начальника. Господи, какая глупость. Во-первых, зачем ей его подставлять? Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца. Но если Лена наркоманка, и Вадим Евгеньевич ее терпел, значит, она его устраивала. Хотя с таким пороком вообще-то трудно кого-либо устроить. Или он ничего об этом не знал, а потом случайно узнал, и поэтому его убили? Нет, Пинкертон из меня плохой. Нужно вернуться в зал и узнать все от самой Лены. Я вымыла руки и увидела в зеркале, как зайчик появилась из своей кабинки. Женщина была намалевана как клоун, да еще с татуировкой на руке. Смотреть невозможно. Нет, точно, я становлюсь старой дурой, если меня начинают раздражать такие вещи. Зайчик подошла ко мне и тоже стала мыть руки. Я внимательно посмотрела на нее. На вид ей было не больше двадцати. У меня могла быть такая дочь. «Что смотришь?» Разозлилась эта молодая хамка с явным вызовом. «Не нравлюсь?» «Нравишься». Я вдруг подумала, что можно попытаться что-нибудь узнать и от этой девицы. Ты зайчик? Чего тебе надо? Благовоспитанный эту девицу назвать было трудно. Чего прикалываешься? У тебя товар есть? Я решила, что можно сыграть, но, похоже, сглупила. Не зная их языка, привычек, паролей, нельзя пытаться вот так выходить на знакомство. Какой товар, тетя? Она заметно занервничала. Ты, видимо, не в себе. Кто тебе сказал про товар? Хочешь на испуг меня взять? Девица начала заводиться. Такая идиотка могла устроить истерику прямо в туалете. Наверное, сама она тоже наркоманка. Извини, поторопилась я пойти на попятную. Обозналась. Нет, ты подожди. Она схватила меня за плечо. Кто тебе про товар сказал? Подставить меня хочешь? Ни в коем случае. Я сбросила ее поганую руку со своего плеча и быстро вышла из туалетной комнаты. За нашим столом сидела Лена. Я протиснулась через танцующих. Валерия пересела на мою сторону, а Николай оказался рядом с Леной. По-моему, Валерия сделала так нарочно, чтобы я не сидела около этой девицы. Я устроилась рядом с Лерой и коротко поздоровалась. «Это Ксения Моржикова», — пояснил Николай, адвокат Марии Антоновны. «Очень приятно», — кивнула мне Лена. Она действительно оказалась красивой, с правильными чертами лица. Лена смотрела на меня, ожидая вопросов, и, естественно, не знала, что я видела ее в туалетной комнате. «Вы давно работаете с Вадимом Евгеньевичем?» – поторопилась я спросить. «Четыре года», – ответила Лена, – «даже уже пятый». «Как вы считаете, вы его хорошо знаете?» «Да», – уверенно отозвалась она. «За такое время можно хорошо узнать человека». «Вы владеете иностранными языками?» «Английский и украинский», кивнула девушка. «Украинский тоже иностранный?» не удержалась я от иронии. «Конечно», снова кивнула Лена, «у них свое государство, а у нас свое. «А ведь формально она права». «Но это так глупо считать украинский язык иностранным». «Вы не замечали, Лена, у вашего шефа не было неприятностей в последнее время?» Нет, спокойно возразила она. Меня исследователь об этом спрашивал. Шла нормальная работа, все было как всегда. Вадим Евгеньевич прилетел из Швейцарии и никому не позвонил. Когда ему нужно, он обычно звонит либо мне, либо эсмире, и, и мы приезжаем на работу. Но на этот раз он приехал, сам открыл приемную и кабинет. Говорят, что был в офисе недолго минут 15-20, а потом уехал. И с тех пор его никто не видел. В какой ресторан он поехал? Здесь недалеко, на Покровке. В Хаджана Средин. Он любил туда ездить. У него мама из Средней Азии. Вот он и любил их блюда всякие. Шашлык, плов, разные сладости. А вы откуда знаете? Была там несколько раз, пояснила удивленная Лена. Когда мы принимаем гостей, то сотрудники обязательно ходят. Особенно, когда много гостей. И сотрудники, и сотрудницы. «Смира тоже ходит?» «Редко», — чуть задумавшись, сообщила Лена. «Она замужняя женщина, и у нее маленький ребенок. Поэтому Вадим Евгеньевич ее по вечерам не вызывает. Но когда нужно было, ходила и она». «Кроме вас, другие женщины тоже ходят в ресторан?» «Конечно». Лена перевела взгляд с меня на Леру и обратно. «Только вы не подумайте ничего плохого. Это чисто деловые ужины» когда приезжают разные делегации. И Берта Иосифовна всегда бывает на этих встречах. Я следователю все рассказала. Ей явно надоело сидеть с нами и отвечать на мои глупые вопросы. Тем более, что ее обо всем уже расспросили сотрудники милиции и прокуратуры. И зачем я согласилась на такую глупую роль? Но, с другой стороны... Значит, ничего необычного в последние дни вы не замечали? Повторила я вопрос. «Нет», – лениво протянула она, – «конечно, не замечала. Если бы заметила, все вам рассказала бы. Я так и Артуру говорила, когда он к нам приезжал. Тоже расспрашивал. И Мария Антоновне сказала, что все было нормально. Нам принесли бутылку шампанского и фрукты. Шампанское оказалось не очень хорошим. Шипучее и не сладкое, Долька апельсина гораздо вкуснее». Чуть пригубив этот напиток, я поставила бокал на стол. «Лена, расскажи про сорванный заказ на постройку котлована», – предложил Николай. Он свой бокал выпил до дна. Они ведь приезжали к нам в офис, скандал устроили. «Такое часто бывает», – парировала она. «У строителей разные накладки случаются. Чего рассказывать? Это обычное дело». «Какой котлован?» «Для какой-то станции или подстанции». Приехали заказчики, ругались, грозились в суд подать. А мы не виноваты. Нас субподрядчики подвели, хотя деньги мы им давно перечислили. Вот так всегда. Снова вмешался Николай, но мне уже надоели его вставки. Извините меня, Николай Антонович, обратилась я к нему. Мне хотелось бы поговорить с Леной наедине. Не могли бы вы с Валерией нас оставить? На несколько минут? Конечно. Он поднялся и пошел в сторону бара. Валерия, толкнув меня в бок, поднялась следом. Когда они отошли, Лена достала жвачку, аккуратно сложив пластинку пополам, отправила ее в рот и выжидающе посмотрела на меня. «Лена, можно поговорить с тобой откровенно?» спросила я, хотя уже понимала, что ее трудно прошибить таким вопросом. Она кивнула, продолжая жевать. «У вас были близкие отношения с Вадимом Евгеньевичем?» На ее лице не отразилось никакой реакции. Она работала секретарем уже много лет, чтобы смущаться. «Вы адвокат Марии Антоновны», напомнила мне рассудительная Лена. «Ну зачем вам знать такие подробности?» «Нет, мы с ним никогда не встречались, если вас это интересует. Ничего такого не было». «А что было?» Вы думаете, это я организовала его убийство или похищение? Ничего я не думаю, но вы не ответили на мой вопрос. И не буду на него отвечать. Если вы передадите мои ответы его жене, а он завтра прилетит откуда-нибудь из Парижа, меня сразу уволят, а я не хочу терять мое место. Если его не найдут, вы потеряете работу с гораздо большей вероятностью. Может быть, согласилась девушка. Но зачем я буду говорить адвокату его жены разные гадости? Даже если его похитили или убили. Вы думаете, это поможет? Какие гадости? Во мне сидел настоящий следователь. Я постаралась поймать Лену на слове. Значит, что-то было? Может, было, а может и нет. Поговорите с Артуром и с его водителями. Я ничего больше не знаю. Я даю вам слово, что ничего не скажу его жене. «Вы с ним встречались или нет?» «Не встречалась», — упрямо повторила она. «Хорошо, тогда ответьте на другой вопрос. Только не врите. Я о вас знаю гораздо больше, чем вы думаете. Скажите, вы употребляете наркотики?» Лена наконец перестала жевать. Метнула по сторонам несколько испуганный взгляд и очень тихо спросила. «Вы из милиции?» «Если бы я была из милиции, то вызвала бы вас на допрос в качестве свидетеля, и вы были бы обязаны мне отвечать. А я приехала к вам в клуб и сижу здесь, пытаясь выжать из вас столику правды». Лена снова посмотрела по сторонам. «Какие наркотики? Я ничего не знаю». Даже если бы я не видела, как она купила пакетик, то после этих слов и вороватого взгляда поняла бы, что девушка врет. «Может, поищем его в вашей сумочке?» предложила я моей собеседнице. Тут она все поняла. «Ах, так вы были в туалете. Вы за мной следили». «Нет, я вошла туда позже, когда вы уже ушли. Но я немного знаю зайчика». Теперь нужно было блефовать до конца. вы все всё-таки из милиции?» снова спросила Лена. «Я могу показать вам мои документы. Я из адвокатской конторы Марка Розенталя. Я открыла сумочку, достала удостоверение и отдала его девушке. Она внимательно его изучила. «Думаете, я сделала его специально, чтобы вас обмануть?» «Нет», — улыбнулась Лена, возвращая мне документ. И тихо, чуть шевеля губами, проговорила. «Я не употребляю наркотиков. Это нужно моему другу, с которым я встречаюсь. Он иногда балуется такими вещами. Я его отговариваю, но он меня не слушает» поэтому я для него и покупаю». «Зачем вам такой нужен?» – искренне возмутилась я. «Вы работаете в такой солидной компании, наверняка получаете хорошую зарплату». «Он нормальный парень», – возразила она, «но иногда балуется, позволяет себе немного сорваться». «Ясно. Значит, покупаете для него». «Да. У нас на работе все об этом знают. И Артур, и Эсмира». Я встречаюсь с моим парнем уже два года. Он сын известного банкира, сейчас заканчивает институт. «Мажор», — поняла я, вспомнив, как называют в столице продвинутую молодежь из богатых семей. «Тогда все ясно. Но вы с ним лучше завязывайте, очень вам советую». Лена улыбнулась и снова принялась жевать. И я поняла, что мой совет ей — пустое сотрясение воздуха. У вашего шефа была квартира для встреч с другими людьми или с женщинами. Я знала, что бизнесмены уровня Вадима Стрекавина обычно имеют запасные квартиры. Конечно, была. Артур туда каждый день ездит. У него ключи от нее есть. Но там Вадим Евгеньевич тоже не появлялся. Только мы пока об этом Марии Антоновне не говорим. И не нужно об этом говорить ее родственникам. Молодцы, одобрила я. Держитесь так и дальше. А теперь скажите мне честно, вы с вашим шефом все-таки встречались? Ни разу. Лена снова перестала жевать и замолчала. Я терпеливо ждала, когда она, наконец, прервет свое молчание. Зачем вам это нужно? Все-таки не выдержала она. Тогда или нет? Нет, ни разу не встречалась. Лена посмотрела по сторонам и увидела, что к нам направляются Николай и Валерия, которым, видимо, надоело тусоваться у бара. «Да или нет?» – в последний раз спросила я. «Не было. Только иногда в кабинете. Ну, как Клинтон с Моникой, вы меня понимаете?» «Но если вы скажете Марии Антоновне, я буду все отрицать», – успела выпалить Лена, пока к нам приближалась Лера с троюродным братом. «Не скажу», – пообещала я. И в этот момент с ужасом увидела туалетного зайчика, которая стояла у бара и показывала на меня двум амбалам. Нужно было видеть их лица. Кажется, едва приступив к расследованию, я попала в сложную ситуацию. На Николая рассчитывать не приходилось. Он явно был не из тех рыцарей, которые могут защитить женщину. Между тем, оба амбала направились к нашему столику.